Ничто не нарушало прелести этих струящихся и клонящихся юных тел. Эллы замерли в немом и почтительном восхищении. Но когда под стремительные раскады струн и удары бубнов на смену египтянкам ворвались аулитриды и принялись кружиться, извиваться и вертеть бедрами в движениях Апукиниса,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 и властно обнял Идисихору. Та послушно прильнула к его плечу, возразив: "Первая будет Таис. И ты ошибаешься, думая, что аулетриды танцуют хорошо. Смотри, наряду с полными совершенства движениями, у них немало грубых, некрасивых поз. Рисунок танца беспорядочен, чересчур разнообразен.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 предстояло выступление поэтов. Эситей развалился на ложе и прикрыл рукою глаза. Таис и Эгисихора сошли со своих мест и сели с внешней стороны стола. Поэты принадлежали кикликам, посвятившим себя кругу гомеровских сказаний. Они собрались в круговой хор и пропели поэму о Навзикае под аккомпанемент двух лир. Уподобляясь Лесху Митиленскому, поэты строго следили за напевностью гигазометрической формы и увлекли слушателей силой стихов о подвигах Одиссея, с детства близких к каждому автохтону, природному Элину. Едва замерли последние слова ритмической декламации, как вперед выступил веселый молодой человек в серо-голубой одежде и черных сандалиях с высоким женским переплетом ремлей на щиколотках. Он оказался поэтом-рапсодом, иначе певцом-импровизатором, аккомпанирующим себе на китаре. Рапсод приблизился к Таис склонился, коснувшись ее колен, и, важно, выпрямился. Сзади к нему подошел лирник в темном хитоне со старомодной густой бородой. Повинуясь кивку юноши, он ударил по струнам. Сильный голос Рапсода разнесся по залу, построенному с учетом законов акустики. Поэма, воспевание прелести Таис, вызвало веселое возбуждение гостей. Рапсоду стали подпевать, а поэты-киклики снова собрались дифирамбическим кругом и служили голосовым аккомпанементом. Каждый новый эпитет в конце строфы импровизированного гимна, подхваченный десятками крепких глоток, гремел по залу. «Анаатис», «Зажигающая», «Торготелея», Они домаста, дерзкогрудая, киклотамирион, кругlobёдрая, Тельгарион, очаровательница, панторпа, дающая величайшее наслаждение, толмерупис, дерзкоглазая. Я это и слушал, хмурился, поглядывая на Эгисихору. Спартанка смеялась, и всплескивал руками от восторга. «Волосы Таис», — продолжал поэт. «Это дека Оймон Миланас Кианойю. Десять полос черновороной стали на доспехах Агамемнона. Ос Фаеропигион полное обаяние Киклатерезоны. «О, моя хризакомая Гесихора!» Перебил его могучим басом Иоситей. «Левкополая, несущаяся на белых конях!» «О, филотерн, эфнехис, прекрасноплечие любимое!» милебоя, услада жизни!» Гром рукоплесканий, смех и одобрительные выкрики заглушили обоих. Растерявшийся Рапсод замер с раскрытым ртом, Тайс вскочила хохоча и, протягивая обе руки поэту и аккомпаниатору, поцеловала того и другого, бородатый лирник задержал ее руку, глазами указывая на кольцо Делосского философа. «Завтра вечером ты будешь в храме Нейт». «Откуда ты знаешь?» Я буду сопровождать тебя, когда прийти и куда. Потом. Сейчас я должна танцевать для всех. Нет, не должна. Властно заявил бородатый аккомпаниатор. Ты говоришь пустое. Как я могу? Мне надо отблагодарить за рапсодию, показать поэтам и гостям, что не зря они пели. Все равно заставят. Я могу избавить тебя. Никто не попросит и не заставит. Хотелось бы мне увидеть невозможное. Тогда выйди, будто для того, чтобы переодеться, постой в саду. Можешь не менять одежду. Никто не захочет твоего танца. Я позову тебя.